Она была полна уверенности в том, что справится с любой жизненной ситуацией. Но тут ее почему-то пронзило чувство страха. Тишина. Найва решила добиться своего. «Кто там еще?» Снова раздался холодящий, скрипящий крик, исполненный ненависти. Найва вся передернулась. «Может, крыса? Крысы тоже пищат, но не так». Чувствуя себя несколько глупо, она подняла швабру, взяв ее на перевес как оружие. Звук раздался еще раз, как бы заманивая ее пойти в гостиную и посмотреть, что там. Со шваброй в руках Найва прошла через кухню и остановилась у двери в гостиную. В комнате что-то двигалось. Она пока ничего не видела, но слышала странный шелест, словно шуршала бумага или сухие листья. Какое-то поскребывание и шипение, отдаленно напоминавшее слова, произносимые шепотом на иностранном языке. Найва вошла в комнату, благо смелости у отца позаимствовала немало. А в кухонном закутке осмотрела все углы, заглянула под стол и стулья. А гостиную она видела через своеобразную арку, отделявшую ее от столовой. Найва остановилась варки и прислушалась, пытаясь определить, откуда шум. Краем глаза она заметила то, что хотела заметить. Бледно-желтые шторы на окнах пришли в движение, но не от сквозняка. Со своего места она не видела нижней части штор, но было очевидно, что кто-то задевал их, быстро передвигаясь по полу. Найва решительно бросилась в гостиную и обошла диван, чтобы видеть нижнюю часть штор. Но если там сию секунду кто-то и был, его уже и след простыл. Шторы были абсолютно неподвижны. Звук, полный злобы и гнева, она услышала у себя за спиной. Найва моментально обернулась, держа швабру на изготове. Ничего и никого. Она обошла вокруг второго дивана. Под ним ничего, за ним тоже пусто. Она заглянула под кресло, под все столики, обошла вокруг шкафа с книгами, телевизора. Ничего. Неожиданно тот же звук раздался из холла. Придя туда, она его ничего не обнаружила. Она не включила свет в холле, когда пришла в квартиру. А окон там не было, так что освещением служила только полоска света, пробивающаяся из гостиной и кухни. Как бы там ни было, холл послужил, видимо, лишь тропой отступления. Теперь там явно никого не было. Найва, склонив голову на бок, выжидала некоторое время. Крик раздался снова, на этот раз из детской спальни. Найва прошла через холл и подошла к детской. Комната оставалась в полутьме. Там не было люстры на потолке, и чтобы включить свет, нужно было пройти в спальню и найти одну из прикроватных ламп. Найва на секунду задержалась на пороге, вглядываясь в полумрак. Ни звука. Даже наверху перестали двигать мебель. А ветер спал и больше не бился в окна. Найва задержала дыхание. А если в комнате и было какое-нибудь живое существо, то оно затаилось так же, как и она сама. Наконец, женщина осторожно вошла в комнату, на цыпочках подошла к кровати Пенни и включила лампу, встроенную в изголовье. А света от нее было немного, и тогда Найва повернулась к кровати Дэви, намереваясь включить и вторую лампу. Какой-то шелест и движение. Найва испуганно отпрянула в сторону. Какое-то существо шмыгнуло из угла под кровать Дэви так быстро, что Найва не смогла его рассмотреть. Что-то маленькое, не больше взрослой крысы, быстрое и незаметная, как та же крыса. Но издаваемые им звуки не могли принадлежать грызуну. Существо не пищало, оно шипело и как будто что-то бормотало себе под нос. Найва отпрянула от кровати Дэйви, посмотрела на швабру, которую держала в руках, и подумала, не пошуровать ли ею под кроватью, пока злой нарушитель не вылезет на свет Божий